пюре из авокадо из акапулька, два пучка шпината обдать кипятком, чтобы увял, но не сварился, семь зубчиков свежего чеснока, один стакан куриного бульона, одна чайная ложка соли, два средних авокадо, один стакан сливок, одна столовая ложка масла. Сложить все в миксер и взбивать в течение минуты до однородной массы. Затем переложить в соусник и закрыть крышкой, разогреть на среднем огне, не давая закипеть. Подавать сразу же. Получится около литра.